чудо оружия. Крысы приближались к машине медленно, но неотвратимо. Их усы нервно подёргивались, ноздри всасывали воздух, глаза кровожадно сверкали. Скорем Муфтой и Полбатинкой поняли, что на этот раз крысы задумали атаковать по-новому. Они явно сделали серьёзные выводы из неудачи. Мощная ударная сила из отборных крыс разделилась теперь на две части и расположилась по обе стороны машины. «Теперь они начнут атаковать нас с флангов», — тоскливо сказал Муфта. «И это значит, что мы не сможем контр-атаковать машиной». «Когда они навалятся на нас с двух сторон», — жалобно промямлил полботинка, «то считай нас заживо похороненными под крысиной стаей, и машина станет, так сказать, гробом на колесах». Похоже, к тому и шло. Муфта беспомощно положил на руль руки, они заметно дрожали. Что делать? Что же всё-таки делать? На лбу полботинка показались капельки пота. Выхода не было. Между тем крысы широким фронтом надвигались с обеих сторон. И снова по крысиной стае пробежал этот странный толчок, который муфта с полботинком заметили ночью. Сейчас должна начаться страшная крысиная атака. Но что это значит? Вместо того, чтобы кинуться к машине, Крысы, как по команде, повернули голову в ту сторону, где был вход в развалины. Ещё мгновение, и вся огромная стая устремилась к входу. Как быстро и как неожиданно крысы переменили направление атаки. Муфт и пол ботинка одновременно бросились к заднему окну, стараясь увидеть, что же всё-таки вынудило крыс отказаться от первоначальных намерений. И тут же в один голос друзья воскликнули: Моховая борода! Моховая борода наконец вернулся. Но в какой момент Полботинка закрыл глаза, то же самое сделал муфта. Они не хотели видеть гибель товарища. Немного погодя Полботинка тихо, с закрытыми всё ещё глазами сказал: Он был отличным товарищем. Сейчас Полботинка был готов простить моховой бороде всё. Забыть все недоразумения, происходившие порой между ним и моховой бородой, даже эту Матильду, эту проклятую гадюку, и ту он никогда не помянет больше ни добрым словом. Наверное, всё кончено, сказал наконец Муфта. Откроем глаза? Что ж, откроем. Согласился Полботинка. И открыто глянем в глаза своей судьбе. Они открыли глаза. И тут же увидели моховую бороду, совершенно спокойно шествующего к машине. Случилось чудо, воскликнул Муфта. И это без всякого преувеличения можно было действительно назвать чудом. Крысы, только что так яростно кинувшиеся к моховой бороде, теперь опасливо его сторонились. Даже самые здоровенные из них, с горящими от злобы глазами, не осмеливались и на шаг приблизиться к маховой бороде, словно он был окружен крепкой стеной, через которую не могла пробиться ни одна крыса. А маховая борода шагал с таким видом, будто разъяренной стаи вокруг него просто не существует. Он помахивал букетом цветов и даже мучал какой-то незатейливый мотив. Наконец подошел к машине, открыл дверцу и бодро произнёс: "С добрым утром!" Теперь, когда крысы отступили и мыховая борода сидел в машине, пол ботинка снова стал задиристым. "Здравствуй, чудное явление!" жизвительно отозвался он. "И сердечнейшей тебе благодарность за букет цветов в это восхитительное утро. Теперь-то у нас всё в порядке, всё на месте, даже свежие цветы. Да разве же это жизнь без цветов и гадюки Матильды? Номуховая борода сказал: "Ты совершенно прав. Без того, что ты называешь цветком, у нас в самом деле не было бы сейчас никакой жизни, потому что этот цветок ни что иное, как чернокорень, первоклассное чудо-оружие против крыс". Он помахал перед носом друзей растением с красными цветками и продолговатыми листьями и затем продолжил. А дело вот в чём, сказал он. Крысы не выносят своеобразного запаха чернокорня. Именно поэтому я так легко прошёл сквозь крысиную стаю. Между прочим, известны даже случаи, когда крысы и мыши стаями топились в море. Если на корабле появлялся свежий чернокорень. Ура! Посторжены закричал полботинка, от его недовольства не осталось и следа. Я думаю, пора приступать к делу, решительно заявил муфта и завёл мотор. Ведь забраться на верхушку сосны дело непростое, особенно для меня, вынужденного носить муфту. Конечно, кивнул полботинка. И раннее утро самое подходящее время для захвата сорочьих гнёзд. В дневную жару уже не будет такой охоты и идтив наступление. Муфта подвёл машину к сосне. Моховая борода вышел и размахивая чернокорнем, первым делом отогнал крыс. Вслед за ним выйти отважились Муфта и Полботинка. Начали. Бодро выкрикнул Полботинка. Вперёд! И вот он уже проворно карабкался по стволу дерева, голыми пальцами ног умело отыскивал опору в трещинах сосновой коры. Как быстро может меняться обстановка, прокричал Муфта. Только что полботинка мысленно хоронил себя, теперь же как молодой бог рвётся ввысь. Твоя очередь, прервал Муфту маховая борода. Но муфта вдруг помрачнел. «Видишь ли, страшновато оставлять машину без охраны», — сказал он, — «как бы крысы в неё не пробрались». «Г-г-г-г-г-г», — хмыкнул маховая борода и задумался. «Что вы застряли?» — раздался сверху голос полботинка. И тут же маховая борода нашёл решение. «Мы оставим возле машины». Чернакорень. Думаешь? Конечно! Маховая борода был в восторге от своего плана. Хе-хе. Чернакорень защитит машину лучше любого замка. Муфта всё ещё колебался. И Маховая борода добавил: "Палатыни Чернакорень называется Синаглосум официале". Это решило дело потому что латинское название чернокорня произвело на муфту глубочайшее впечатление. "Будь по-твоему", сказал он. Маховая борода положил чернокорень на капот и вместе с муфтой полец на дерево.